Глава 50. «Как я там сказала? Этот длинный день закончился? Плохо же я думала о простых средневековых гражданах. Это у нас с сестрой с непривычки после сегодняшних переживаний и забот, сил как следует отметить, победу не осталось, а люди, закаленные суровыми условиями жизни и ежедневным тяжелым физическим трудом, праздновали». Я-то решила, что затишье наступило перед тем, как замок погрузится в сон. Ан нет. Народ ушел собирать застолье, и сейчас прямо во дворе разжигались костры, слышался смех, звуки теперь уже радостной суеты и общего ликования. У них, знаете ли, не у нас миллиона красных дней в календаре по поводу и без не имелось. Так что какая-то там усталость вообще не причина, чтобы игнорировать такое значительное событие и откладывать праздник на потом. Победа случилась сегодня. Их молодой герцог вернулся, всех спас, и дальше, хвала Аркону, все наладится и станет, как прежде. Люди были счастливы. К слову сказать, среди них потерь практически не было — Так, небольшие ранения. Имею в виду, что партизанили они на своей, до последнего гвоздя знакомой территории как надо. Самых беззащитных попрятали, а мужики... Ну что, там двери запрут, не давая узурпаторам объединиться. Тут кочергой кого огреют, здесь своим короткую дорогу подскажут. Нарожон не лезли, но и поддержку оказали значительную. Теперь с чистой совестью имели право веселиться и возглашали здравиться своему господину. Солдат, которые наши носили на руках, выкатили им бочку хорошего вина. У них теперь тоже голова не боли, они свое дело сделали. А вот у нас-то как раз боли. Голова, в смысле. Особенно у Крайтона. Герцог был в родных стенах, но в его доме царил погром, который в одночасье не разгребешь. Предстояло еще разобраться, что успел начудить Илеонорин братец, пока хозяйничал здесь. Много чего предстояло. Весь день с ним почти не виделись. И теперь он собрал нас, скорее, не ради ужина, а на маленькое такое совещание, подвести итоги и озвучить, как дальше будут развиваться события. От этого зависело то, как нам предстояло себя вести уже с завтрашнего утра. В общем, хорошо, что герцогиня приболела. Без лишних ушей можно было общаться более свободно, а прислуживающих у стола людей просто отправили дожидаться окончания совета за дверь. Что касалось планов, все было предельно просто. Ну, почти. Про Адолея все понятно. Он по своей заданной программе решает вопросы с герцогиней. Крайтон не препятствует, напротив, всячески содействует. Заикнулась о судьбе нашей троицы, однако о том, чтобы покинуть замок до полного Серёгиного выздоровления, Крайтон запретил даже думать. Осваивать хозяйство которую нам теоретически уже определил, конечно, следовало. Однако не горело оно, герцог прав. Самое ближайшее — чинить порушенное, лечить раненых, дать покой погибшим. Неважно, плохим, хорошим. Всем. Нашим героям с почестями и помощью близким. Врагов просто похоронить, кого еще не успели. С пленниками в камерах под лица барона тоже все более-менее ясно. С это все уже давно было решено. Он — С дочерью и мешочком монет от нас исчезнет при транспортировке к месту суда. Свою свободу и счастье мужик заслужил. Незадачливого вора Луня можно было смело отдать городским властям. Он ко всем нашим внутриполитическим дрязгам никаким боком. А вот главную подельницу барона и самого китана Блона, как объявил герцог, однозначно казнить. Это, пожалуй, было самое неприятное и сложное в вопросах, стоявших перед Крайтоном. Не в том дело, что ему их было жаль. Просто официальный громкий суд был сопряжен с широкой оглаской, а мы всеми силами старались ее избежать. Теперь, что касалось самого главного, полоумного Элеонориного родственника и вообще всего произошедшего. Формальная версия была следующей. По инициативе предателя барона, организовавшего похищение Крайтона и при поддержке заговорщиков, замок захватила банда мародеров. Обратиться за помощью к городу его светлость не мог из опасений возможного иного предательства, что, кстати, было единственной истинной правдой. Граф Торос самоотверженно пал в бою, вызволяя сестру из бандитского плена. Все аплодируют герою занавес. С ума сойти с этими политиками. А как быть с историей, которую Серж подбросил деревенским, ну, про учение резонно поинтересовался Адалей? Никак. Чем больше версий и слухов, тем легче затеряется правда. Потом можно будет придумать в довесок что-нибудь еще более неправдоподобное. Хотя народ и сам с этим прекрасно справится. Крайтон медленно выдохнул, опустил лоб на кулаки согнутых в локтях рук. Трудно представить, что он сейчас чувствовал. Сочинять откровенную ересь ради того, чтобы выгородить, более того, выставить героем, по-другому никак, убийцу своего отца. Врагу не пожелаешь. Тяжела корона наследника герцогства. Ну, вроде ничего не забыли. Крайтон поднял покрасневшие от усталости глаза. Теперь, друзья, можно выпить за вас и за победу. Рука его потянулась к фужеру с вином и опустилась на стол. Подрагивающие пальцы погладили тонкую стеклянную ножку. Взгляд герцога по очереди коснулся Адолея, Лили, задержался на мне. Сколько в нем было всего — и благодарности, и горечи, облегчения, радости и глубоко упрятанной тоски. Эти события, встреча глаза в глаза и поединок с Торосом всколыхнули всё, что вроде бы улеглось. Я, не знаю, чувствовала, о чём Крайтон сейчас думает на самом деле. Он был просто человеком, которому хотелось иметь время погоревать, привыкнуть, что в этом огромном родном доме он теперь один. Вот только ответственность, хотел он или нет, теперь тоже вся целиком досталась ему одному, и никуда от нее не деться. И вообще герцогом, как он тогда сказал, колебаться не пристало. Я знала, о ком он вспоминает за этим столом в кругу близких друзей. Сама не так давно впервые входила в опустевшие папин кабинеты. И... В общем... «За отцов!» Перебивая его тост, озвучила свой, более важный для него в эту минуту. «За отцов!» — поддержала Лиля, молча наблюдавшая за нами с Крайтоном. Крайтон кивнул головой, улыбнулся слабой благодарной улыбкой, встал и осушил бокал. «Мир праху усопших родных!» Адалей повторил за ним. На улице зашумел захмелевший народ, скандируя имя своего молодого господина и требуя его появления. Пришлось нашему герцогу идти на балкон поднимать общую чарку со своими преданными, как это, вассалами, причем не один раз. И вот эта вот их радость, даже плевать на возможные обвинения в пафосности, любовь к нему, непосредственная, искренняя, как-то незаметно отогревала и герцога, и нас — таких из себя серьезных и все вокруг. Знаете, способность быстро забывать плохое, умение прямо сейчас радоваться хорошему, даже самому малому, чего уж говорить о большом, дар, которому стоило, мне уж точно, поучиться у простых людей. И, между прочим, у моей сестры. Только тогда, наверное, возможно вырваться из карусели бесконечного бега и заметить, что жизнь-то яркая. И вовсе не состоит из одних лишь серых забот. Правда, и они сами собой не решаются. В общем, где-то тут однозначно должна отыскаться точка равновесия. Так куда-то меня на философию потянуло, пора завязывать, простите, извините. Эту ночь, успокоенные заверениями доктора, расслабленные лёгким вином и звуками затихающего за окном праздника, мы спали. Утро началось с громкой новости. В общем, не знаю, как сказать и как отнестись. Из имения Китану Блона примчался вестник, сообщивший, что его хозяин покончил с собой в собственной камере. Не то чтобы этот поступок можно было счесть совсем уж неожиданным, барон знал, что его ждет, поэтому, наверное, решил таким образом избавить себя от публичной позорной смерти, а Крайтона от необходимости ему таковую обеспечить. Обсудили изменившуюся ситуацию» пришли к выводу о том, что поднимать шумиху политического масштаба ради одной единственной приспешницы-предателя не стоит. Приговаривать преступников подобной категории Крайтон имел право единолично. Вот он и определил, что отправится дурная тетка в какой-то далекий монастырь. Настолько мрачный и суровый, что жизнь в каменоломнях на его фоне может показаться почти радостной. А далее взялся было расписывать всю ожидавшую служанку жуть, Но я даже слушать не стала. Ладно, смысл в том, что казни больше вроде как не ожидалось. Лилька заступила на караулу у Серёгиной кровати, и ничто на свете не могло выкурить ее оттуда. Напарник стал чаще просыпаться. Теперь действительно нужно было, чтобы рядом постоянно кто-то находился. Но и уход за раненым, плюс поддержание чистоты в палате требовали времени и усилий. Младшая категорически отвергала помощь посторонних в этих вопросах. Крайтон разбирался с текущими делами, а Долей сейчас был его правой рукой. Через день прибыла графиня Лемейская и, практически не задерживаясь, забрала племянницу к себе. Следом за ними домой потопало уцелевшее графское войско. Обеих женщин я видела только мельком и издалека. Элеонора действительно была красавица. Да и графиня, честно признаться, не очень-то уступала младшей родственнице. Чувствовалась общая порода. Единственное, что немного портило впечатление о тётушки, несколько надменное выражение лица. Правда, с Крайтоном она была более чем любезна и улыбчива. Понятное дело, герцог такую угрозу от их семьи отвёл. Впрочем, преуменьшать роль её военной поддержки нам тоже не стоило. Адалей остался в замке, решил дожидаться выздоровления Шерлока и помогать герцогу до тех пор, пока тому будет требоваться его участие. На исходе четвертых суток Лилиного бдения я поняла, что если силком не уложу ее в постель нормально отсыпаться, она окончательно превратится в тень. Сестра сдалась, но спать уговорилась только рядом с Сережкой. В этот поздний вечер он, наконец, пришел в себя. Не просто вынырнул из дурманного забытья, вызванного зельем, помогающим пережить время острой боли, а по-настоящему очнулся, даже есть потребовал. «Фуф!» Все Отпустило, отлегло. Эту страницу перевернули. Теперь с полной уверенностью можно было утверждать, что наступает совершенно новый этап нашей жизни в этом мире. И вообще всё только начинается.